что ты божественный стол для божественных игральных костей и играющих в них. Но ты краснеешь? Не сказал ли я того, что нельзя высказывать? Не произнес ли я хулы, желая благословить тебя? Или покраснела ты от стыда, что находимся мы вдвоём? Не приказываешь ли ты мне удалиться и замолчать, ибо теперь день приближается? Мир так глубок, как день помыслить бы не мог. Не все дерзает говорить перед лицом дня. Но день приближается, и мы должны теперь расстаться. О небо надо мною, ты стыдливая, пылающая! О ты, мое счастье перед восходом солнца! День приближается, и мы должны теперь расстаться. Так говорил Заратустра. Об умоляющей добродетели. Глава первая. Спустившись на сушу, Заратустра не направился прямо на свою гору и в свою пещеру, а прошелся по разным дорогам, всюду задавая вопросы и осведомляясь о многом, так что, шутя, он говорил о себе самом. Вот река, многими извивами возвращающаяся к источнику своему. Ибо он хотел узнать, что случилось с человеком в отсутствии его, стал ли он более великим или меньше прежнего. И однажды увидел он ряд новых домов, Дивился он этому и сказал, что означают дома эти. Поистине, невеликая душа построила их по своему подобию. Не глупый ли ребенок вынул их из своего ящика с игрушками? Пусть бы другой ребенок опять уложил их в свой ящик. А эти комнаты и коморки, могут ли люди выходить из них и входить туда? Они кажутся мне сделанными для шелковичных червей или для кошек лакомок, которые не прочь дать полакомиться и собою». И Заратустро остановился и задумался. Наконец он сказал с грустью, «Все измельчало». «Повсюду вижу я низкие ворота. Кто подобен мне, может еще пройти в них, но он должен нагнуться. О, когда же вернусь я на мою родину, где я не должен более нагибаться, не должен более нагибаться перед маленькими?» И Заратустро вздохнул и устремил взор свой вдаль. В тот же день сказал он речь свою об умоляющей добродетели. Глава вторая. Я хожу среди этих людей и дивлюсь. Они не прощают мне, что я не завидую добродетелям их. Они огрызаются на меня, ибо я говорю им, маленьким людям нужны маленькие добродетели, ибо трудно мне согласиться, чтобы маленькие люди были нужны. Я похож здесь на петуха в чужом птичнике, которого клюют даже куры, но от не сержусь я на этих кур. Я вежлив с ними, как со всякой маленькой неприятностью.